Глава 11 На десятое утро после моего похищения мы оказались на полпути к Сандерским горам. Я никогда не путешествовала так далеко без машины или самолёта и не умела визуально оценивать расстояние. Горы казались значительно больше, но до них всё равно было довольно далеко. Когда мы только покинули Фаровин, лес простирался по правую сторону от нас, но сейчас он раскинулся впереди, словно образуя барьер. Это был средний лес, если верить Джондеру, и нам предстояло пройти через него, чтобы добраться до Имбермора, резиденции летнего двора. Дорога меня вымотала, хотя за прошедшее время я привыкла к верховой езде и седлу, и моя задница больше не болела. И всё же я мечтала сходить в горячий душ, поспать в нормальной постели с несвязанными руками и не слышать каждую ночь жуткий волчий вой веревки натирали кожу у меня на запястьях, а вой порождал ужасные кошмары с дикаяной у которой вместо клешней были огромные когти. В каждом сне она ловила меня и сдавливала до тех пор, пока все мои внутренности не вываливались наружу. Чудесные безмятежные сны. Джондар привязывал вьючных лошадей, а Сильвер тушил костёр. Пока я угощала Маргаритку яблоком, Калил вдали что-то обсуждал с Крином. Похоже, они обменивались шутками, потому что лицо принца озаряла широкая улыбка. Он не часто улыбался, а по утрам и вовсе выглядел особенно угрюмым, из-за этого он всегда обгонял остальной отряд и ехал в одиночестве. Каждую ночь они с Арабис исчезали, так ни разу не появившись у костра во время вечерних привалов. А сейчас он смеялся над словами Крина, весело покачивая головой. В какой-то момент Каллил поймал мой взгляд, и я посмотрела в его тёмно-синие глаза, которые словно гипнотизировали меня и затягивали в глубины. Я начала подозревать, что это тоже какая-то магия. Каллил сказал что-то Крину на прощание и подошёл ко мне, не разрывая зрительного контакта. В его походке чувствовалась некоторая развязность, но она не была напускной. Он источал силу и уверенность, два качества, которыми он и правда обладал в избытке. «Как у вас настроение этим утром, мисс Сандер? Вы хорошо спали?» «Нет». Как только слова сорвались с уст, я поняла, что веду себя грубо, но потом напомнила себе, что не обязана быть вежливой со своим похитителем. «Джондер связывает меня каждую ночь, и это не очень удобно». Принц застонал. «Полагаю, это излишняя предосторожность. Вы ведь не попытаетесь снова сбежать, не так ли?» «В прошлый раз я чуть не погибла, так что нет, не попытаюсь» считаете, что я смирилась с судьбой, которую вы мне навязали. Я просто надеюсь, что, когда всё закончится, вы вернёте меня домой». «Уверяю вас», — почтительно склонил голову принц. «Я с нетерпением жду этого». Я промолчала, прокручивая его слова в голове. Мне показалось, что ему не терпится избавиться от меня, но его вежливая манера поведения говорила о том, что он просто хочет поступить правильно. Я неловко огляделась по сторонам. Он вёл себя так учтиво и уважительно, что на его фоне я казалась настоящей грубиянкой. Я понимала, что при таком раскладе 5 недель или сколько мне предстоит провести в Эльфхейме будут просто ужасными. Но всё может быть иначе. Я всегда старалась извлекать из любой ситуации максимум пользы, моё жизненное кредо. И в Эльфхейме я могла хорошо проработать свои навыки. Раньше я даже собиралась переехать сюда, чтобы какое-то время изучать техники врачевания фейри Фейре, И вот теперь я была здесь, хотела я того или нет. Так зачем упускать возможность?» Проглотив гордость и подступивший гнев, я подняла голову и сказала. «Возможно, если вы и ваши друзья согласны, мы сможем заключить соглашение. Я понимаю, что пытаться сбежать бесполезно, к добру это или к худу, но я здесь застряла». При последних словах принц поморщился, но моё предложение, казалось, заинтересовало его. Я продолжила. «Итак». Я обещаю не создавать проблемы и помогу всем, чем смогу. Но взамен хочу, чтобы и вы относились ко мне с уважением, перестали связывать меня по ночам и откровенно рассказали, почему я здесь». Калил прижал к груди кулак и склонил голову. «Мисс Сандер, вы очень любезны, я это ценю. Приношу свои искренние извинения за то, что мы с вами плохо обращались. Я обязательно поговорю с нашими спутниками и объясню им, как важно быть сговорчивыми». Он искосо взглянул на Крина, вероятно, задаваясь вопросом, как заставить этого придурка вести себя прилично. «Что касается вашего присутствия здесь, я обещаю всё вам объяснить, но только после того, как мы посетим Летний двор». Мне хотелось спросить, почему он не может рассказать сейчас, но я догадывалась о причинах. Он мне не доверял и боялся, что я раскрою его секреты в Летнем дворе, но кому я могла рассказать? Я там никого не знала. Тем не менее, он упомянул, что от успеха этого путешествия зависит судьба его народа, так что, по сути, это была государственная тайна. В моём королевстве подобные секреты хранились в папках с грифом «Совершенно секретно», которые были надёжно спрятаны от тех, у кого нет допуска. Поскольку у меня совершенно точно не было допуска ни здесь, ни где-либо ещё, я кивнула. «Справедливо. Мы договорились?» — спросила я, протягивая ему руку. Он посмотрел на неё, и его губы медленно растянулись в улыбке. Затем он обхватил мою ладонь крепко, но очень бережно пожал. Казалось, он хотел сказать что-то ещё. Рукопожатие затягивалось, пока не стало совсем неловко. Но я могла думать только о том, как нежно он касается моей кожи. Наконец он отпустил меня. «Вы удивительная девушка, мисс Сандер». С этими словами он ушёл, а я ещё долго смотрела ему вслед. «Удивительная? Никто никогда так меня не называл. А уж тем более принц Эльфхейма». Мои щеки вспыхнули, и я поспешно отвернулась, притворяясь, что увлечённо проверяю, надёжно ли закреплено седло маргаритки. Несколько дней назад Джондер показал мне, как седлать лошадь. «Серьёзно, Дани? Ты покраснела?» Обычно я не смущалась. В старшей школе мой брат и его лучший друг не пропускали ни одной юбки, и от них я научилась всем приёмам, которые сводят девушек с ума. Они даже написали руководство — Как влюбить в себя девушку и залезть к ней в трусики менее чем за 10 секунд? Я тщательно изучила его так, что к тому времени, когда стала женщиной, я была практически невосприимчива ко всем тактикам соблазнения, которые использовали мужчины. Лезть, вожделённые взгляды, ласковые слова, позёрства и героические подвиги со мной не работали. Каллил же был самим собой. Он вёл себя совершенно естественно и не пытался сразить меня мужским обаянием, У него было слишком много забот, чтобы тратить время на такие пустяки, как флирт. Отругав себя, я забралась на Маргаритку и стала наблюдать, как Калил вполголоса объясняет что-то остальным. По взглядам, которые они бросали в мою сторону, особенно по недовольному взгляду Крина, я поняла, что он рассказывает им о заключённом между нами перемирии. Когда они закончили разговор, мы отправились в путь. Через час добрались до опушки среднего леса, где Калил остановился и настороженно осмотрел деревья. Листва здесь была намного гуще, чем на юге, а лесная подстилка казалась тёмной и зловещей. Маргаритка забила копытом по земле, от чего по её телу пробежала мелкая дрожь, передавшаяся и мне. Я погладила лошадь по шее. "Хорошая девочка", сказала я, словно пытаясь успокоить не только её, но и себя. Калил, казалось, заметил мою реакцию, и его красивое лицо озарилось ободряющей улыбкой. Он легко дёрнул за поводье и направил жеребца в мою сторону. «Мисс Сандер, могу я составить вам компанию?» «Конечно», — пролепетала я. «И почему я так разволновалась?» «Спасибо». Мы поехали вперёд, позволяя лошадям идти неторопливым, но уверенным шагом. «Тут такая густая листва», — сказала я, разглядывая ветви над головой. «Да, это императорские клёны, они славятся богатой листвой». «Они прекрасны, хотя мне не по себе в этой темноте». «И не зря. Здесь водятся существа, встречи с которыми я бы хотел избежать», Я ковырнула ногтем кожаные поводья. «Вы пытаетесь меня напугать?» Калил издал тихий смешок, от которого у меня по спине пробежали мурашки. В его голосе таилась такая сила, такая глубокая уверенность, что я не могла не признать. Он был бесконечно сексуальным. «О, Дани, держи себя в руках!» «Нет ли другого способа добраться до летнего двора?» — спросила я. «Есть, но он увеличит время пути на несколько дней. А вы спешите?» «Конечно, спешим. Осмелюсь говорить и от вашего имени». «Вы правы». Мы немного помолчали. Несмотря на полумрак и окружавший нас густой лес, стук копыт позади нас, пение птиц и журчание ручья неподалёку постепенно успокоили меня. «Как поживает ваша сестра, Тони?» — спросил принц. «Надеюсь, она в порядке?» «Да, спасибо, что спросили». «Она всё ещё встречается с Джейкобом этом «Да, они вместе восстанавливают её агентство». Тони владела брачным агентством, и оно было уничтожено во время битвы, в которой участвовал и Каллил. «Рад это слышать. Я знаю, что она сильно расстроилась, когда здание пострадало. А ещё знаю, что вы любите свою работу не меньше, чем ваша сестра любит своё агентство», продолжил Каллил, застав меня врасплох своими словами. «Насколько я понимаю, вы очень хороший целитель и любите работать с детьми». «Всё так», — тихо согласилась я. В голове сразу появились образы малышки Мюриэль и других моих пациентов. С его стороны было очень любезно отметить это. Многие люди, казалось, никогда не замечали того, что было важно для других. Они думали, что раз дорожат шикарными тачками, украшениями, брендовой одеждой и прочими безделушками, то и остальные должны относиться к этим вещам также. Большинству была чужда забота о благополучии ближнего или хорошо выполненной работе. «Почему вы решили стать целителем?» — спросил он. «На самом деле выбор у меня был невелик». «Когда ты одарённый, твой путь во многом определяет способности, особенно если это дар исцеления. С самого детства я инстинктивно залечивала царапины, синяки и укусы насекомых». Я улыбнулась, вспоминая, как часто играла в доктора с младшими сёстрами. «Понимаю», — он посмотрел мне в глаза и кивнул. «У меня нет особых способностей или призвания, как у вас, но я часто думаю, как сложилась бы моя жизнь, если бы они у меня были. Однако я должен выполнять королевские обязанности, но это совершенно другое». «Никаких особых способностей? Да он просто волшебно обращался с мечом, так что, возможно, способности ему и не нужны вовсе». В его словах чувствовалась некая грусть, как будто королевский долг тяготил его. Нетрудно было представить, как тяжело нести ответственность за целое королевство. Долг никак не связан с желаниями и личными потребностями. Его приходится исполнять, даже если не хочешь. Да, нести такой груз и, правда, очень тяжело». Я уже собиралась спросить, не хочет ли он отказаться от титула, но потом решила, что это очень личный вопрос. Несмотря на наше соглашение о перемирии, у нас ещё были не настолько близкие отношения, чтобы общаться на такие темы». «Думаю, я понимаю, почему вы решили лечить детей», — сказал Калил. «Они гораздо милее». Я рассмеялась. Внезапно над головой прогремел гром, напугав лошадей и встревожив всё вокруг. Калил быстро схватил по воде моей лошадки и пробормотал себе под нос что-то, что тут же успокоило Маргаритку. «Вы в порядке?» — спросил он мимолетом, касаясь моих пальцев. «Да, это было очень громко. Подозреваю, скоро пойдёт ливень». «Здорово!» — проворчал Крин позади нас. «Тебе бы не помешало принять ванну», — сказала Аравис. «На твоём месте я бы радовалась дождю». «Я бы с удовольствием принял горячую ванну, но в огромной тёплой комнате и, желательно, с красивой мягкой женщиной рядом». Калил предостерегающе кашлянул, бросив взгляд в мою сторону. «Ничего страшного», — сказала я. «Я привыкла к такого рода потруниваниям. Думаю, это помогает оставаться в здравом уме. Крин иногда переходит границы. Я пожала плечами. Меня это не беспокоит. У меня есть старший брат, и порой он ведёт себя так же неотёсанно». Я не хотела, чтобы Калил считал меня хан хотя я в этом сомневалась. Похоже, они с Крином были хорошими друзьями, а поскольку Крин явно не собирался изменять своему высокомерному поведению, я решила, что Калил уже привык к подобным грубым выходкам. В рамках нашего соглашения я просила об уважении, и Калил, вероятно, подумал, что я имела в виду вежливые беседы. Но это было не так. Вскоре его предсказание сбылось, и начался ливень. Несмотря на густую крону над головой, я в считанные секунды вымокла до нитки. Волосы прилипли к лицу, а руки, сжимавшие по воде, задрожали от холода. Я думала, что мы остановимся и спрячемся от дождя, но к моему ужасу Калил устремился вперёд. Я обернулась, чтобы убедиться, что остальные выглядят так же жалко, как и я, и мой взгляд задержался на Сильвере. Его окружало нечто вроде прозрачного пузыря, и Сильвер был совершенно сухим. Его платиновые волосы даже не намокли — Не сдержавшись, я уставилась на него во все глаза. Края пузыря выделялись, словно обведённые белым мелом, но, присмотревшись внимательнее, я поняла, что это что-то другое. «Это лёд?» — спросила я, приостанавливая свою лошадку, чтобы поравняться с ним. Он улыбнулся и кивнул. «Ты маг!» — так в моём королевстве называли одарённых, владеющих магией. «Я элементаль», — поправил он. «Водяной». Он превращал капли дождя в крошечные льдинки, не успели те коснуться его. Они ударялись о его защитный пузырь и разбивались, создавая пронзительную причудливую мелодию. Я уже хотела спросить, хватит ли у него сил укрыть от дождя всех нас, но это было бы невежливо, поэтому я прикусила язык. Я полагала, что будь у него возможность, то он бы избавил нас от неудобств. Но меня волновало другое. То, как столь разные фейри уживались друг с другом, На самом деле их общение напоминало мои отношения с братом и сёстрами. Лео, скорее всего, тоже оставил бы нас мокнуть под дождём, а сам бы посмеивался и называл нас слабаками. Дождь прекратился только к полудню. Мои зубы стучали так сильно, что я боялась упасть с лошади прямо в грязь. Я попыталась стиснуть челюсти, но время от времени меня всё равно пробирала дрожь. Калил заметил это, нахмурился, а потом быстро кивнул Джондару, и тот подъехал ко мне с сочувствующим выражением лица. «Позволишь?» — он протянул руку в мою сторону. Тепло, исходившее от его пальцев, согрело мою кожу, как пламя хорошо разведённого костра. «Дай знать, если станет слишком жарко», — сказал он, источая поистине восхитительное тепло. Его янтарные глаза сверкали так, словно в глубине зрачков горело настоящее пламя. Выражение его лица было безмятежным, как будто он тоже наслаждался теплом. В мгновение око мне стало хорошо и комфортно. Тело согрелось, и зубы перестали стучать от холода. Одежда и волосы почти высохли, и я перестала чувствовать и выглядеть, как промокший бродяга. «Спасибо, Джондар! Это было чудесно!» «Рад был помочь, мисс Сандер!» Он склонил голову. «Можешь называть меня Дани», — сказала я. Это казалось мне справедливым, поскольку я называла его по имени, а он всегда хорошо ко мне относился, если не считать верёвок. Глаза Джондера расширились от удивления, но потом он снова поклонился, на этот раз с улыбкой. Калил впереди нас снова оглянулся через плечо. Он нахмурился, как будто его обеспокоило то, что я оказала Джондеру любезность, которой не был удостоен он. Да, непростая ситуация. Но именно он был виноват во всех моих страданиях. Так что для него я и дальше буду оставаться, мисс Сандер. Мы продолжили путь. Копыта лошадей с чавканем утопали в промокшей дороге. Теперь, когда меня больше не беспокоила возможность смерти от переохлаждения, я вдруг осознала, что жутко проголодалась. Но из-за моей попытки побега, которая только задержала нас, мы не делали привала на обед. Смирившись с тем, что мне предстоит много времени провести в седле, я потянулась к седельной сумке, чтобы достать немного вяленого мяса. Только я наклонилась, как что-то просвистело в считанных дюймах от моей головы, едва не задев её. Потом я услышала, как что-то тяжёлое упало на землю и громко ахнуло. «На нас напали!» — крикнул Крин, когда один из камней попал Циллией по спине. Она выругалась, спрыгнула с лошади и потянула её за ближайшее дерево, чтобы укрыться за ним. В следующий момент Калил стащил меня с Маргаритки и потянул в сторону леса. «Нет!» — запротестовала я, потянувшись за поводьями. «Мы не могли бросить её на произвол судьбы». Но Калил не послушал и продолжил тащить меня дальше, удаляясь от лошади. Я поскользнулась на грязной земле и едва не завалилась на бок, но принц быстро отреагировал. Он обхватил меня за талию и сумел удержать на ногах. Он прижался спиной к стволу дерева, и я врезалась в его твёрдую грудь, уткнувшись носом в кожаную броню. Мне понадобилось всего несколько секунд, чтобы прийти в себя и осознать, что я стою в объятиях Каллила, а дно моё бедро зажато между его бёдрами, а ладони лежат у него на груди. Его мускулистое тело было таким же твёрдым, как дерево позади него, и, казалось, вибрировало от силы, готовая вот-вот вырваться наружу. Я сглотнула, и медленно посмотрела ему в глаза.